Песня 4 Туда, налево и обратно, туда, налево и обратно Эй, ребенок! А? Подойди Туда, налево и обратно Я мусор выкинуть, вы мне не по дороге Что в пакете? Гнилая рыба. Не люблю рыбу. Мертвая ягода. Не люблю ягоду. Ну и правильно. Собаки ягод не едят. Ты сама собака. Ты собак видела? Ты видела, как они ходят? Криво, извилисто. Ну, вот так. А мы ходим прямо. Вот эдак. Смешно. О, смешно ей. А это видела? Шесть резцов, два клыка... Восемь примоляров четыре маляра. Вы бы почистили это всё. Так, ребёнок, не наглей. Имя у тебя есть? Есть. Ну? Дура. Что? Тварь. Как это? Родители так зовут. А по паспорту? Виктория Владимировна Владимирова Викторова. Так ты... Я мусор выкинуть. Куда? Туда, налево и обратно. По дороге объясню Значит, завтра к тебе приведут мясника. Это как? Это у людей самая главная профессия. Он спросит, что ты любишь есть. Конфеты – бедный маленький человек в таком красивом фантике. А ты скажи – отрыжку из мяса. Фу. Ничего, вкусно. Потом спросит, где ты любишь ночевать. Спать, что ли? На кровати, где и все люди. Не представляешь, насколько не все. Скажешь мяснику, что любишь ночевать под хрустальным снегом. Но это неправда. А мы не за правду. Мы за справедливость. Потом спросит, зачем тебе сердце? Чтобы дышать? С лёгкими перепутала. А я не знаю, зачем мне сердце. Да никто не знает. Но ты скажи, чтобы согревать ночь. Только это очень важно так ответить. Отрыжка снегом ночь. Запомнила? Отрыжка снегом ночь. А как я узнаю мясника? Он будет окровавлен. Ещё вопрос? Почему вы такой большой? Я небольшой. Я слоистый. Верхний слой – жесткие волосы, отталкивают грязь. Нижний слой – подшерсток, водонепроницаемый. Тепло, чтобы было. А внутри я там небольшой, нормального размера. Можно потрогать. Только не живот. Мягко. Можно я тебя обниму? Можно? Что с тобой? Ничего. Точка в глаз попала. Отрыжка снегом ночь, отрыжка снегом ночь.